Какого сорта люди были спутниками Колумба в его третьем плавании? 30 марта 1498 года Христофор Колумб пустился в океан из порта сан лукарде де баррамеда устье Гладалквивира, чувствуя себя физически разбитым от всех пережитых неприятностей и сильно страдая от ревматизма. Но не болезнь, не усталость, не злобные нападки недругов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 Колумбо очень хотелось исследовать эти земли, но матросы были изнурены долгим плаванием и сам им едва держался на ногах. Идя в этих местах, пишет Ласкасос, адмирал страдал глазами от того, что совсем не приходилось ему спать. Путь между всеми этими островами чреват был постоянными опасностями, а в таких случаях обычаем его было бодрствовать.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 согласно которому за Рольданом сохранялась должность главного судьи, а его приверженцам была обещана выплата жалования за все время восстания и предоставлялись репортиньенту, земельные наделы, вместе с прикрепленными к ним индейцами. Между тем усиливалось недовольство Колумбом и в Испании, отпущенные на родину колонисты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 и приказал ему сложить с себя власть. Христофор Колумб, уведомленный о прибытии Бавадилья, поспешил вернуться в санта доминго и согласился признать Бавадилью только представителем правосудия, но не губернатором колонии, ибо дарованные королями привилегии никто, по мнению Колумба, не имел права отменить. Тогда Бавадилья... Вручил адмиралу письмо короля и королевы следующего содержания. «Цитат. «Дон Крестоваль Колон, наш адмирал моря и океана. Мы приказали нашему командору Дону Франциско Бавадилье объявить вам нашу волю. Повелеваем подчиняться ему, исполнять все, что он скажет от нашего имени. Фердинанд Изабелла». Конец цитаты. Звание вице-короля, присвоенное Колумбу по торжественному договору с королем и королевой, Не было даже упомянуто в этом письме. Христофор Колумб, заставив себя подавить гнев, подчинился Бавадилье, который потребовал немедленной выдачи Бартолома Колумба. Когда тот, вызванный адмиралом, прибыл, Боводилия, прежде чем начать следствие, приказал заковать в цепи всех трех братьев и отвезти их в тюрьму. После короткого и пристрастного расследования Боводилия обвинил Колумба в государственной измене.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 Фердинанд и Изабелла рассудили, что риск для них не столь уж велик, а приобретут они многое, если Колумбу удастся в его предприятие. Было решено снарядить флотилию из четырех кораблей. Назывались они капитаны Сантьяго де Палас, Гальего и Вискайна. Суда были небольшие водоизмещением в 50-70 тонн. По существу это были корабли каботажного плавания.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 кровавом поту. Примечание. Иов – легендарный библейский христианский праведник, главное действующее лицо, носящее его имя в библейской книге книга Иова. История многострадального Иова широко используется духовенством для проповеди трудящимся массам, смирения и покорности эксплуататорам. Конец примечания.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 Едва Колумб успел отплыть на 30 миль в восточном направлении, как в одном из кораблей открылась течь. Пришлось пристать к берегу возле нынешнего пуэрта Белью и бросить там еще одну каравелу, так как починить ее было уже невозможно. Теперь флотилия Колумба состояла всего из двух каравелл, без шлепок и почти без провизии. Снова пройдя мимо ретреты, Колумб еще раз проник